Когда молодого великого князя венчали на царство, боярская дума не ожидал от него большой самостоятельности, но постепенно одарённый государь вышел из-под контроля олигархии и сосредоточил в своих руках абсолютную власть. За годы правления Ивана Васильевича Московское государство превратилось в великое царство. Были присоединены к Москве первые Казанское ханство, ныне территории Чувашии, Татарстана и Ульяновской области. В 1550-51 годах Иван Грозный лично участвовал в казанских походах. В 1552 году была покорена Казань, были освобождены многие тысячи христианских пленных, обеспечена безопасность восточных рубежей. Тогда князь Михаил Воротынский прислал Яну Гонца со словами: "Радуйся, благочестивый самодержец! Казань наша, царь её в твоих руках. Несметные богатства собраны. Что прикажешь?" Славить Всевышнего ответил Иам. Тогда же он обрёл прозвище Грозный, то есть страшный для инаверцев, врагов и ненавистников России. Немочно царю без грозы быть, писал его современник. Как конь под царём без узды, так и царство без грозы. Второе. Астраханское ханство ныне территории Астраханской и Волгоградской области, а также Калмыкии. Астраханское ханство было покорено в 1556 году. Третье. Заселено северные черноземья территорий Орловской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей. Четвёртое. Завоёванный Северный и Центральный Урал, а также западная часть Сибири. Пятое. Грозный отправил первую жалованную грамоту днским казакам 13 января по новому стилю 1570 года. Шестое. Принял под свою власть первые народы Северного Кавказа, чьи князья пожелали служить царю. Иван Васильевич провёл важные административные реформы. Первое провёл судебную реформу, принял Судебник, первый свод законов Московского государства, разделённый на параграфы. Сравнение судебников показывает, что законодательство Ивана IV было более гуманным, нежели предыдущие и последующие. Царь не только стоял на страже закона, но не нарушал и установленные обычаи. Второе создал систему местного самоуправления, ввёл земское самоуправление. Третье создал регулярную армию. В 1756 году царь издал общие уложения о военной службе помещиков и вотчинников. Четвёртое. Провёл коренную административную реформу и создал государственные ведомства, приказы. Первым был Посольский приказ, ввёл наказания для чиновников. Пятое. Своим указом запретил употребление спиртных напитков, кроме праздничных дней. Шестое. К эпохе Грозного относится начало казачества. Седьмое. Основал книгопечатание. Оно появилось в 1563 году в Москве. Первыми печатниками были Дьякон Иван Фёдоров и Пётр Тимофеев. VIII. возвёл более 100 храмов и монастырей, способствовал строительству храма Василия Блаженного на Красной площади. Царь на своих раменах нёс гроб почившего святого, а народ молился ему так: "Приблаженный Василий, молись усердно Христу Богу нашему за город наш Москву и за все русские города и селения" за христолюбивого царя нашего его благочестивую царицу и за благородных детей их а воинство его будь пособником в победе и одолении супостатов Василий блаженный предсказал царю что наследником русского престола станет царевич Фёдор 9 издал житие именее жития святых домострой 10 вёл беспощадную борьбу с ересями за чистоту святого православия 11 При нем было канонизировано 39 русских святых, до этого чтили 22 святых. В их числе был прославлен в 1547 году святой благоверный князь Александр Невский. 30 мая 1220 года, 14 ноября 1263 года. Иван IV был одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью, богословской эрудицией. Он автор многочисленных посланий, в том числе к Курбскому, музыке и текста службы праздника Владимирской Богоматери, канона архангелу Михаилу. Глубокая религиозность Иоанна IV, мужа чудесного ума, составляющая основу его мировоззрения, зиждилась на твердой вере, прекрасном знании священного писания, книг богослужебного круга, произведений русской и византийской духовной литературы, монастырских уставов и правил. Это с полной достоверности установил в своих исследованиях еще академик Жданов. Примерное благочестие было присуще грозному царю, Это особенно хорошо видно при взятии Казани в 1552 году, где было освобождено более 100 тысяч русских невольников. Царь не допускал и мысли, что возьмет город сам. Он был твердо уверен, что по молитвам угодников своих его отдаст русским войскам сам Господь. Все это хорошо показано у Толстого и Белярминова. Перед штурмом несколько походных храмов служили литургию. Всё воинство исповедовалось и причащалось. Когда же царю сообщили о победе, он тотчас приказал благодарить Всевышнего, потом обошёл Казань крестным ходом, завершив его воздружением непобедимого креста Христова. Первый французский военный географ Себастьян Вобан в 1708 году написал: "Величие королей измеряется численностью их подданных". Конец цитаты. Так вот, Иван Грозный был поистине великим правителем. За время его царствования прирост населения составил 30-50%. И при этом Иван Грозный называют деспотом, взор Ивана Грозного только на Русь и Русь святую. Государственный опыт Запада он считает неприемлемым и вредным для России. Он открыл для России свой путь государственного строительства на века, обеспечивший ей силу и славу. И этот опыт является одной из самых выдающихся его заслуг. Вот как рисует Карамзин портрет Ивана того времени. И россияне современные, и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, изображают его юного тридцатилетнего Винценоса как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастью государства. Так и изясняются первые обычаи Иоанна есть соблюдать себя чистым пред Богом, и в храме, и в молитве уединённой, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство да властвую, как Всевышний указал властвовать своим истинным помазанником сут ни лицемерной безопасности каждого и общей целость порученных ему государств торжество веры свободы христиан есть всегдашние думы его обременённый делами он не знает иных утех кроме совести мирной кроме удовольствия исполнять свою обязанность не хочет обыкновенных прохлад царских ласковой квиль можем и народу любя награждая всех по достоинству щедростью искореняя бедность а зло примером добра сей богом урождённый царь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 В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив, любит разговаривать с ними, часто даёт им обеды во дворце, и несмотря на то, умеет быть повелительным. Скажет боярину: "Иди", и боярин бежит, изявит досаду вельможе и вельможа в тени, скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока царь не объявит ему прощение. Конец цитаты. Одним словом, нет народа в Европе более россиян преданного своему государю Коеванию, равно и страшаться и любит. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, и он во всё входит, всё решит, не скучает делами и не веселится ни звериной ловлей, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями: как служить Богу и как истреблять врагов России. И он грозный много сделал для осуществления этих целей. Но на его пути встали две преграды: духовные хазарские ересь жедовствующих в союзе с католической церковью, и политическая боярские семьи, связанные с иретеками и под их руководством рвущиеся к власти. Ересь жедовствующих появилась на Руси ещё до царствования Ивана IV в 1471 году в Новгороде, куда прибыл на книжении киевско-литовский князь Михаил Олелькович. В его среде находился имевший хазарские корни Сахарий который, по словам преподобного Иосифа Волоцкого, был орудием дьявола, был он обучен всякому злодейскому изобретению, чародейству и чернокнижью, звездочетству и астрологии. Вслед за асхари приехали в Новгород и его единомыслянники: Моисей Хануш и Осиф Шмойло и прочие. Вот эти люди и посеяли в Новгороде еретические учения, которые и в летописях, и в исторической литературе получили название ереси иудовствующих. Новгород был выбран ими не имени случайно. Этот город имел тесные торговые и политические связи с Западом. Здесь процветал культ торговли, а самое главное, Новгород на протяжении веков был антагонистом великокняжеской власти вообще и московского самодержавия в частности. Схарий, распространяя в Новгороде своё учение, не был забочен пропагандой в народе. Его интересовало духовенство и верхи общества. Прежде всего Схари удалось привлечь двух священников, Дионисия и Алексея, как отмечает историк Платонов, Еретики пытались насадить в русской церкви иудаизм. Жидовствующие отрицали святую Троицу, Христа как сына Божьего, хулили святаго Духа, а не отвергали божество Спасителя и его воплощение, отрицали второе славное пришествие Христово и его страшный суд. Еретики отвергали апостольские и святоотеческие писания и все христианские догматы, отрицали церковные установления, таинства и иерархию, посты, праздники, храмы, иконопочитание особенно ненавидели они монашество.